глава двадцать четыре через год после суда человеческого и божьего над двумя братьями графами девьерами в придонске жил новый помещик молодой граф михаил антонович с женой графиней Софьей петровной и с теткой воскреснувшей почти из мертвых его тесть хирасков часто гостил в придонске но проживал в погромце управляя и от имени своего зятя. Граф Антон Девьер был уже не графом, а ссыльным поселенцем на Камчатке. Судьба другого графа Девьера была и осталась загадкой. Слух в Придонске, что барин Михаил Петрович похоронил на кладбище вместо себя бревно, а сам бежал, укрываясь от суда, долго и упорно держался во все окрестности. Власти принуждены были вырыть гроб. Но при этом присутствовали только два чиновника из Воронежа, а с ними граф Михаил Антонович, дворянин Хирасков и местный священник. Крышку гроба вскрыли и нашли в нем мертвое тело. Но одежда была не дворянская, а крестьянская. Лицо же было настолько уже изуродовано разложением, что ни молодой Миша, ни Хирасков, ни священник не могли положительно сказать, кому принадлежит одежда смущала всех но более всего смущала хирасков и мишу голова мертвеца граф михаил петрович волосы носил коротко стриженные и черные как вороново крыло у мертвеца волосы были много длиннее и сильною проеньью ростом когда смерили мертвеца он оказался на целую четверть длиннее или выше нежели был граф михаил петрович «Что же, предать тело земле, а дело воли божьей», — сказал один из чиновников. «Коли не помер, досказывается сказывается мертвым, так и считать его мертвым. Вам, граф, пользоваться наследством и управлять, да по дядюшке справлять Коли он жив, все лучше для спасения души его». И теперь, когда дворянин хирасков приезжал повидаться с дочерью и зятем, и обожаемый им воскреснувшей двоюродной сестрой, то часто вечером, полушутя полусерьезно, он говорил зятю и дочери, «А что, дорогие мои, вдруг вот так-то будем мы сидеть?» И внезапно явится к нам и раскланится таково вежливо граф Михаил Петрович, да и скажет, «Уходите-ка вы отсюда по добру, по здорову! Никогда я не помирал и хочу владеть моей вотчиной — А мы ему скажем, — вступалась графиня Софья Девьер, —— зачем вы тетушку уморить хотели? — Пожалуйте в Сибирь. — Да, это верно. Из-за меня он и помер или сказался умершим, — прибавляла старая графиня тетка. Побоялся ответа. Молодой граф Девьер при упоминании об отце или дяде всегда задумывался и ничего не говорил, даже не глядел в лица говорившим а опускал глаза или отворачивался. — Чудно это, — думал Исхераскову, — примечательно есть что-то таковое, что он таит от нас.